Глава 113. Бонни прислушиваясь, стояла в спальне. За стеной раздавался детский плач, который, словно невидимая нить, притягивал ее внимание. Но женщина старалась игнорировать его, прислушиваясь к тому, что происходит внизу. Ничего, кроме детского плача, она ничего не слышала. Бонни подошла к шкафу, а будто и в мягкие тапки ноги почти неслышно ступали по толстому ковру с вытканными на нем цветами. Бонни осторожно открыла дверь, за ней виднелась висящая на вешалках одежда. Снизу донесся скрип плохо смазанных петель кухонной двери. — Кто там может быть? Майрон? — Вряд ли. Муж не стал бы игнорировать детский плач. Заглянув в шкаф, Бонни просунула руку через висящую в нем одежду к небольшому подвесному сейфу, прикрученному высоко к задней стене. Она попросила мужа установить его в тот день, когда узнала о беременности зашелестела клеенка, прикрывающая от пыли патрульную форму, Бонни набрала дату своего рождения и открыла небольшую стальную дверцу. Внутри сейфа лежали полицейский значок, коробочка 9 миллиметровых патронов, две обоймы и ее табельное оружие. Взяв пистолет и обойму, Бонни отошла от шкафа, по-прежнему вслушиваясь в разрываемую детским плачем тишину. Вставив обойму, женщина услышала легкий щелчок, похожий на хруст ломающиеся куриной косточки. Детский плач перешел в рев. Бонни с трудом удавалось сдерживать зов природы. Вытянув свободную руку вперед, она мягкой походкой подкралась к двери и выглянула через щель в коридорчик. Никого. Голодный рев малыша раздавался уже ближе, соски Бонни саднило. Сжимающая рукоятку пистолета рука чуть ослабила хватку. Возможно, она все это только вообразила? Быть может, виной всему разыгравшиеся гормоны, она слишком устала и еще не оправилась после родов. Бонни напрягала слух, но ничего не слышала, кроме биения собственного сердца. Женщина чувствовала себя полной дурой. Она уже хотела расслабиться, когда услышала. Тихо скрипнула третья ступенька лестницы. Затем пятая. Майрон часто шутил, что тихо ходить в этом доме просто невозможно. «Майрон! Боже правый, где Майрон?» Бонни припала к щели, стараясь увидеть верхнюю площадку лестницы. Она надеялась, что преступник направится прямо к двери детской комнаты. Разревелся второй малыш. Слабый запах горелой пищи достиг носа Бонни. Незнакомец был похож на выходца из ада. Высокий, бородатый, одетый в красную ветровку, с низко надвинутым на лоб капюшоном. В руке зажат пистолет с глушителем. Глаза незнакомца перебегали с двери детской на приоткрытую дверь спальни и обратно. Бонни, не отрываясь, смотрела на злоумышленника. Теплое молоко растекалось по груди, словно она уже получила пулю, и это была ее кровь. Женщина подняла короткое дуло пистолета и прицелилась. В полицейской академии она обучалась владеть огнестрельным оружием, тренировалась на полигоне, проходя анфилады комнаты, стреляя по движущимся мишеням. Закончив академию, Бонни каждые две недели бывала в тире, чтобы не утратить навыков стрельбы. А теперь... Теперь она чувствовала себя совсем не готовой к тому, что сейчас происходило в ее доме. Рука женщины крепче сжала пистолет. Преступник наклонил голову, прислушиваясь к детскому плачу. За спиной Бонни зазвонил телефон. Женщина испуганно вздрогнула. Преступник в мгновение ока повернулся и уставился на прикрытую дверь спальни. Ее взгляд заволокло красным туманом, когда злоумышленник приблизился и заглянул в спальню. Его пистолет метнулся вверх, Бонни прицелилась. Бородач просунул голову в щель. Их глаза встретились. Женщина нажала на спусковой крючок. Прогремело три выстрела. Пули ударили в дерево. Бонни зажмурилась, защищая глаза от летящих в лицо щепок. Когда она открыла глаза, то за дверью никого уже не было. Охваченная страхом, Бонни ринулась вперед, не обращая внимания на боль. В оставшихся после кесарева сечения швах слезы ярости и страха выступили у нее на глазах, в ушах гудела после стрельбы. Выскочив за дверь, женщина увидела, что там никого нет. Повернув голову направо, она направилась к лестнице, рука с пистолетом вытянулась вперед, готовая в любой момент вновь нажать на курок. Преступник лежал на спине, скрючившись у нижней ступеньки лестницы, отброшенной силой попавших в него пуль — Резко повернувшись, Бонни проверила, что у нее за спиной. Сердце колотилось в груди, и с детской доносился плащ детей. Кровь забрызгала стены и светлую ковровую дорожку на ступеньках лестницы, отмечая путь, по которому падало тело преступника. Черный пистолет лежал на краю ступеньки, посередине лестницы. Бонни сделал несколько шагов вниз, чтобы подобрать оружие злоумышленника. Дуло ее пистолета уставилось на распростертую внизу фигуру в красном, Одно пулевое отверстие было в боку, другое — в голове. Глаза незнакомца смотрели в вечность. Под его телом медленно растекалась лужа темно-красной крови. Казалось, это разверзается ад, чтобы поглотить свою законную добычу. Подойдя ближе, Бонни склонилась и подобрала пистолет. Ее взгляд заметил что-то в углу прихожей, сначала кроссовок, затем ногу, и только потом человека, распростершегося на полу. Бонни узнала обувь и поняла, что случилось. Из ее груди вырвался страшный вопль, заглушая плач ее осиротевших детей.